Границу они перешли в 3 часа утра без единого выстрела. Следующие 4 часа полк, крупной рысью, лишь изредка переходя на шаг, чтобы не запалить коней, все так же без единого выстрела двигался вглубь Германии. Первые две немецкие деревеньки обошли по дуге, не заходя в них, а сквозь третью проскакали напрямик. Немцы при приближении полка заметались было, суматошно крича, но увидев, что полк, не останавливаясь, следует через деревню, слегка успокоились и застыли за своими заборами, встревоженно пялись на русских гусар. Впрочем, какие немцы? Те же поляки, что и по ту сторону границы, только чуть по-другому одетые. А около семи утра в небе послышался легкий стрекот. «О, разведчики полетели!» — удовлетворенно заметил Кавринский, мотнув головой в сторону устремившегося на запад самолета с русскими трехцветными кругами на крыльях. «Скоро узнаем, спит германец или уже проснулся!» Корнет проводил самолет взглядом. «Хм, рано вылетели, и это хорошо!» Есть надежда, что если вдруг что-то пойдет не так, и германец отреагирует на начавшееся наступление не таким образом, как планировалось, у них будет шанс вовремя перестроиться. И вообще, самолеты были еще одним предметом жгучего интереса Веснина, помимо блиндированных автомобилей. Он, еще будучи гимназистом, постоянно торчал на ипподроме, ежели в их город прилетал с показательными выступлениями кто-то из летчиков. Но среди офицеров авиаотряда их корпуса у него пока приятелей не появилось. Ну да сколько их было-то? В корпусном авиаотряде насчитывалось всего 10 самолетов. К тому же их боевая работа началась не сегодняшней ночью, а гораздо раньше. Иначе откуда командованию так точно известна дислокация германских частей? К запланированному рубежу обороны прибыли к 10 часам утра и сразу начали оборудовать позиции – Даже не пообедав. Да и завтрак был не то чтобы очень плотный. Поели в седлах, в сухомятку и на ходу. Однако всего через два часа из городка Кратошина прибыла целая вереница подвод, от которых одуряюще пахло свежим хлебом, супом, гречневой кашей и так далее. Впереди гордо выступал полковой интендант. А чуть позади него ехал жандарм Сеславин со своей вечной кривой улыбочкой. «Стой!» – пронеслось по позиции. «Обед!» Обед оказался чрезвычайно вкусным, а поляки, живущие с немецкой стороны границы, были довольно предупредительны. Впрочем, основная причина их предупредительности выяснилась к концу обеда. К пристроившемуся со своим котелком жандарму подошел пожилой поляк и требовательно произнес. «Пан обещал заплатить!» Конечно, непременно, кивнулся Славин и, приподнявшись, крикнул полковому интенданту, который за что-то распекал старшину эскадрона в десятке шагов от него. Алексей Георгиевич, можно вас на минуту? Да, господин поручик, наш кормилец желает получить расчет. Сколько с нас причитается? Интендант вытащил смятые бумаги и принялся что-то считать. 142 рубля, 40 копеек, сообщил он. Как так, пан? — вскинулся поляк. — Никак не можно 142 рубля. По меньшей мере 160. Вот смотрите, у меня все записано. Пирогов шесть сотен, сметаны. Они ругались довольно долго, пока, наконец, не сошлись на 154 рублях. Поляк выглядел довольным до тех пор, пока поручик Сеславин не сунул руку за отворот расстегнутого мундира и не извлек тонкую книжицу, составленную из каких-то зеленых бумажек. Веснин вытянул шею. Бумажки очень напоминали акции или кредитные билеты, отпечатанные типографским способом, красивые и вроде бы даже с водяными знаками. Между тем, жандарм вывел на верхней бумажке 154 рубля в двух местах – на корешке и на отрывной части. Дважды расписался и передал карандаш и книжечку интенданту. Тот, в свою очередь, расписался – после чего повернулся и рванул куда-то в сторону, откуда слышался зычный бас командира полка. Поляк недоуменно смотрел на все эти телодвижения. «Что есть это, прошепан?» обратился он к поручику, проводив взглядом интенданта. «Оккупационный чек, пан!» отозвался жандарм. «То есть оккупационный чек, пан?» «Деньги, пан!» отозвался поручик. «Ну не думайте же вы, что мы, уходя в рейд, «Тащим с собой чемоданы, рублей или марок. Нам выдают вот такие оккупационные чеки, которые вы чуть позже, когда здесь появится отделение Государственного банка, беспрепятственно обменяете на рубли». Похоже, такой разворот дел оказался для поляка весьма неожиданным. Во всяком случае, он надолго заткнулся и молчал, пока не вернулся интендант. «Вот», — торжественно сообщил тот, «подписал у командира, теперь все нормально» и торжественно вручил оккупационный чек поляку. Поляк помял бумажку в руках, покосился на жандарма, потом на интенданта, а затем осторожно спросил. «А может, у панов есть деньги? Я бы меньше взял». «Это деньги», — повторил жандарм. «Поверьте». Тут с запада над лесом показался идущий довольно низко самолет. Он пронесся над головами, заложил крутой вираж — и прошел вдоль окопов. «Наш ли германский?» раздался испуганный голос из толпы солдат, уже снова махавших лопатами. «Ну, откель тут германцу-то взяться, дурья башка!» Тут же послышался в ответ голос унтера Толубеева. «Ну, сам подумай! И, Эван, видишь, красно-сине-белые круги на крыльях. Наш это!» Самолет развернулся и, опять снизившись, прошел прямо над ними. Поляк втянул голову в плечи и бочком-бочком двинулся в сторону своих, которые уже оттянулись от окопов и сгрудились у дороги. А самолет заложил еще вираж, и от него отделилась какая-то штука, за которой тянулась длинная красная лента. «Вымпел сбросил», — сообщил поручик, — «с донесением. Пойду разузнаю». И в этот момент на дороге, ведущей из города, появился броневик — за которым спешной рысью двигались упряжки лошадей, тянувших за собой пушки. О, это дело, обрадовался интендант, так, будто ему предстояло торчать в окопе, отражая скорую атаку германца, а затем засуетился. Да их же, наверное, тоже кормить надо будет. Эй, пан! закричал он поляку. Пан, подожди, тут это. А веснин почувствовал, что все у них будет хорошо. И что они непременно отобьются И что его сегодня Ну совершенно точно не убьют Ну а там уж поглядим